Глава 30 Каи Хаконе высыпал мелко посеченный табак на табачный лист. Осторожно побрызгал лист водой и свернул его. Сделав самокрутку, Хаконе удовлетворенно посмотрел на нее, потом макнул в стакан земным коньяком. Удовлетворенный своим произведением, он откусил кончик самодельной сигары, щелкнул зажигалкой в деревянном корпусе и с наслаждением затянулся, откинувшись на спинку кресла. Мэтр находился в самом приватном зале одного из самых дорогих прайм клубов, где ему было очень удобно встречаться со своими приспешниками, не опасаясь послушивающих устройств. В этом зале собралось человек пятьдесят, все примерно ровесники писателя или немного постарше. Промышленные воротилы, крупные чиновники в отставке, видные предприниматели почившие на лаврах. Сторонний наблюдатель сказал бы, что в этом зале пахнет не просто большими а невероятно большими деньгами. А для Хакона это был запах смерти, запах тлена. Но этот же запах был все равно, что щекочущий ноздый запах зажаренного ягненка или синины с румяной корочкой. Запах, который взбадрил Хаконы, возвращал к жизни. Будил в нем писателя. Есть люди, характер которых определил какой-то один эпизод в их жизни. Хакон относился именно к таким людям. Почти с младенческих лет он мечтал летать. Летать в космосе. Он родился в спокойном мире и благополучной семье. Его матери когда-то пришла в голову замечательная идея – открыть магазин одежды, где человек мог бы зайти в кабинку. Компьютер снимет с него мерку, через несколько минут любая одежда будет подогнана под покупателя. Эта идея принесла матери Хакона и большое состояние, и моральное удовлетворение. Родители не одобряли желание сына покинуть родную планету и бороздить космос но и не возражали против его мечты стать пилотом военных космических кораблей. В итоге Каи Хаконе стал учиться и вскоре в лейтенанта получил свое командование небольшой боевой разведкорабль. Это было как раз в начале Муэллеровских войн. Хаконе принял близко к сердцу уроки, преподанные ему в Академии Летного Искусства, и искренне стремился стать хорошим командиром, примером и добрым другом всем членам своего небольшого экипажа. Под его командованием было 38 человек. Однако судьба сложилась так, что его маленький корабль был сразу послан в самый ад. Обеспечить огневую поддержку при высадке массированного десанта на Сарагосу. В той злосчастной битве погибло 4 громадных линкора с десантом, а также большая часть 7-й гвардейской дивизии. Среди миллиона погибших, чьи трупы с озорванными легками заполнили верхние слои атмосферы или остались лежать на каменистых просторах планеты, Были члены экипажа под командованием Хаконы, мужчины и женщины. Разведкорабль погибал долго. Сперва его обшивку пробили ракеты, потом их сжег с близкого расстояния лазер, а в довершение их расстреляли снарядами из пушек. Лейтенант Хаконы был единственным оставшимся в живых. Его извлекли из обломков корабля и долго лечили, как телесные, так и душевные раны. По окончании Мойлеровских войн Армию следовало сокращать, император приветствовал тех, кто добровольно подавал в отставку. По состоянию здоровья Хакона не смог бы сделать карьеру в армии, и он благоразумно уволился. Он вдруг оказался штатским, совсем молодой парень, который получил более чем солидную пенсию, не имел ни малейшего желания вернуться на родную планету и познал наркотический запах смерти. Именно этот познанный аромат смерти сделал Хакона писателем. Его первая видеокнига Романа о космической Бонни с массой кровавых приключений прошла незамеченной. Зато вторая, дотошный анализ Мойлеровских войн, стала бестселлером. Она была опубликована через 10 лет после событий, то есть удачное время для пересмотра представлений об этих событиях. С тех пор каждую работу хаконы даром, что это были мрачные книги, трактующие о страшных смертях и исполненные пессимизма, встречали как произведение литературного патриарха зрелого мастера, который шествует от удачи к удаче. Его шестая книга была возвращением документальной прозе. Монументальный анализ неудачной высадки на Сарагосу. Центральные мысли книги была скандальной. Хаконы высказывал идею, что молодой вице-адмирал, который командовал этой битвой, стал лишь козлом отпущения. А настоящим виновником поражения был сам император. Разумеется, эта мысль высказывалась изощренным эзоповским языком. Завалировано, чтобы автора нельзя было обвинить в политической клевете. Но умные люди все поняли. И именно эта книга стала поворотной в судьбе Хаконе. Благодаря ей он стал вращаться в кругу самых богатых людей. Но сейчас в этом зале он чувствовал себя призраком на роскошном празднестве. Однако Хаконе подавил себе эту мысль. Как он давил себе на протяжении очень долгого времени, свербящий вопрос, а что бы стало с молодым лейтенантом, если бы имперские силы выиграли битву за Сарагосу. Он постучал ногтями по столу, призывая всех к вниманию, и в зале установилась тишина. Он обвел глазами своих сообщников. Будь Хакона человеком более проницательным или более склонным к безжалостному анализу, он бы непременно задал бы себе вопрос, почему среди этих пяти десятков людей нет ни одного отставного военного, на погонах которого было бы больше одной звезды, Почему среди промышленных воротил с ними только те, кто не сам нажил состояние, а получил его наследство? Почему все поддерживающие его предприниматели сколотили свои капиталы на сомнительных спекулятивных сделках в далеких приграничных районах империи? Но природа заговоров такова, что сообщников выбирать не приходится. «Господа!» – произнес Хаконе тихим голосом, который так противоречил его медведеподобной внешности. «Прежде чем мы начнем...» Позвольте заверить вас, что этот зал был тщательно проверен на наличие электронных подслушивающих приборов. Исключена и возможность любых других способов подслушивания. Господа, мы можем говорить, ничего не опасаясь. Один из присутствующих встал. Это был Тоер, который нажил состояние на поставках мундиров имперской гвардии. «Время течет неумолимо, уважаемые Хаконы», — сказал он тоном упрека. Мы, а я полагаю, что высказывая общее мнение, отпустили вам щедрый, действительно щедрый срок. Мы ожидали, что нечто наконец-то произойдет сразу после Дня Империи. Как вы и обещали, и что же? Я не хочу влезать в ваши секреты, но у нас такое впечатление, что ничего не происходит. По крайней мере, ничего такого, что мы могли бы ощутить и оценить. Не будь я душой и телом с вами, я бы задался вопросом: куда пошли мои пожертвования, в какую черную дыру они ухнулись? «Как раз это и есть цель нашей встречи», — сказал Хаконе. «Я собрал вас, чтобы проинформировать о происходящем». Хаконе мог бы изложить все в деталях. Рассказать, что попытка оглушить Императора при взрыве и похитить его окончилась полной неудачей. Что его убийца благополучно удрал из Прайм-Уорда. Что Харс Стинберн, доктор Кнокс, руководитель операции и по совместительству необходимый им человек с медицинским образованием, исчез. Но Хаконы Хаконе было известно и то, что все следы неудачной операции или уничтожены ее участниками, или уничтожены вместе с ее участниками. Скажем, командир спецназа Крегер убит. Словом, все концы в воду. Однако Хаконе поостерегся выкладывать все это перед собравшимся. Если хочешь добиться успеха, не стоит волновать богатых вкладчиков досадными мелочами. «Да, первый этап нашей операции закончился неудачей», – сказал он вслух. Но император ни о чем не подозревает. Характерно, что он поручил расследование происшествия не опытному человеку, а начальнику своих телохранителей. Мы со своей стороны можем гарантировать, что никаких следов наших действий не отыскать. Однако одна проблема все-таки остается. А именно, наш источник информации пересох. У нас больше нет возможности получать сведения о грядущих шагах императора. Хаконе снова погрузил свою сигару-самокрутку в коньяк и зажег ее, пережидая разочарованный гомон собравшихся денежных мешков. Дегенераты, эти люди никак не поймут, что до цели всегда остается не меньше километра. Но оптимистическая жилка в Хаконе заставила его подумать – за одного битого двух небитых дают. Мэтр снова настоятельно постучал ногтями по столу, требуя тишины – Тем не менее, заговорщиков обуял страх, и они продолжали шуметь. Хаконе макнул палец в коньяк и стал водить им по краю стакана. Звонкий писк заставил собравшихся замолчать. «Спасибо», – сказал Хакона, «Что было, то прошло». «А теперь хорошие новости. Наш координатор весьма доволен происходящим». «С какой стати?» – спросило сразу несколько голосов. Потому что, невзирая на наш временный неуспех и на тщетные усилия императора добраться до истины, дело сдвинулось с места и набирает обороты. Так что же мы теперь предпримем? Неужели каждый выберет щель понадежнее и юркнет в нее? Этот вопрос задал Бен Лусери, один из немногих генералов промышленности, которых Аконы искренне уважал. Нелепо даже думать об этом. Наш координатор и я всей душой согласен с его решением. Дает добро на переход ко второму этапу операции. Этот этап, господа, мы окрестили операция заара -Ваарид». Итак, дни невыносимого диктата сочтены. Операция заара обречена на успех.